глава двадцать шесть лодка пеги стояла на причале ее платье развивалось на ветру и вега подумала что подруга сейчас больше похожа на пиратку чем на ведьмочку. увидев что участницы битвы прибыли в доки местные жители сперва стали осторожно выглядывать из за своих рваных занавесок а потом выбрались на улицу и столпились позади веги с пеги любопытные перешептывались и это мешало веге сосредоточиться А вот Пегги как будто бы даже не замечала толпу. Она думала о скалах. «Вот они!» Она указала вдаль на черные скалы. «Холодные и жутковатые на вид! У нас в доках есть легенда о двух ведьмах, которые живут в скалах. Они ужасно злые и очень старые. Самые старые ведьмы в водостоке. Их никто никогда не видел. А если и видел, то не смог о них рассказать. Дело в том, что тот, кто отправляется в скалы никогда не возвращается что вега в ужасе вытаращилась на подругу тогда давай не пойдем в эти жуткие скалы пгги достала совсем даже не полную историю водостока пролистала и быстро нашла нужную страницу под заголовком легенды доков была картинка а на ней две ведьмы одна сидит в кресло качалки другая расчесывается Вега вспомнила, что куклы шептали о ведьме, расчесывающей волосы, и о другой, в кресле-качалке, но решила не говорить об этом Пегги. «Разве куклы не говорили о ведьме в кресле-качалке и о второй, которая расчесывает волосы?» — услужливо подсказала Френ, но Вега быстро сняла шляпу и накрыла фею. «Но в загадке-то говорилось явно про скалы!» — пробормотала Пегги, задумчиво глядя, как шляпа веги сама собой ползет по земле. «Не обращай внимания!» — бросила Вега. Пегги указала на чернявшие впереди скалы. «Нам надо туда!» «Нет, ну, пожалуйста, только не туда!» Пегги улыбнулась. «Да ладно тебе, Вега! Может, там очень даже неплохо!» Вега вздохнула. «Будь по-твоему, но как мы туда доберемся? Где у вас лодки?» Она огляделась но на всем побережье Доков не заметила ничего похожего на корабль, лодку или хотя бы плот «Лодки?» — переспросила Пегги, как будто не сразу вспомнила, что это такое. «А, ну да, лодки. Кажется, лодок не осталось. Придется плыть». «Ты что? Нам ни за что туда не доплыть!» — воскликнула Вега и схватила подругу за руку. «Послушай, это правда слишком далеко». И потом я промочу платье, а оно ведь из магазина миссис Брю. Пегги уставилась на Вегу так, будто хотела сказать. Паучьи лапки, ты это серьезно? Но Вега не собиралась отступать. А кружева? Я порву кружевая камни, или их обкусают рыбешки. Пегги вскинула брови. Прости, Эггихуф, я не думала, что платье так много для тебя значит. Вега поняла, что придется смириться. Путешествие на скалы не избежать. «Ладно, ты права», — сказала она и смело прыгнула в тёмную воду. «Вы искали лодку?» — раздался за спиной Пегги скрипучий голос. Девочка обернулась. К ней ковыляла старушка и волочила по камням вёсельную лодку. «Вега, ты только взгляни! Всё-таки лодки ещё остались! Прости, но нам чудо, как повезло!» А то скалы и правда далеко. Вряд ли бы нам удалось до них доплыть. Спасибо, мадам ведьма. Мы вернем лодку, как только сможем.